Последние размышления. Высокие технологии. Телевизионный сериал Безмолвный свидетель известен тем, что его создатели одержимы технической стороной патологии, и в программе часто показывается большая часть современного, действительно новаторского оборудования, доступного судмедэкспертам. В команде британских и канадских исследователей Недавно удалось успешно секвенировать полный геном живого организма с помощью машины размером со смартфон под названием MinION. Это устройство для секвенирования ДНК помещается на ладони, и его изобретение является крупным прорывом в науке, поскольку позволяет проводить более персонализированную медицинскую диагностику и более качественные исследования в области судебной медицины. На момент написания книги устройство проходит испытания для оценки его эффективности. Крошечный размер и относительно низкая стоимость могли бы позволить ученым проводить гораздо более продвинутые анализы за пределами лаборатории. Гаджет даже можно подключить к ноутбуку через USB-порт. Ожидается, что для устранения любых проблем с внедрением этой технологии Потребуется дальнейшая исследовательская работа, хотя весьма вероятно, что это оборудование станет широкодоступно к середине 2021 года. Еще одним важным новым оборудованием является 3D-сканер места преступления, который лазером сканирует все поверхности в помещении на расстоянии до 130 метров и может использоваться для точного воссоздания места происшествия утверждается, что устройство может показать, где находился предмет, и его можно использовать для того, чтобы показать присяжным на судебном процессе фактическое место происшествия без необходимости посещать его. Изображение строится с точки зрения того, кто стоит посреди реальной комнаты. 3D-сканер места происшествия способен выделить траекторию брызг крови или пулевых снарядов. Она отображается в трёх измерениях. Судмедэксперты говорят, что это огромный скачок с технической точки зрения. Настоящие эксперты-консультанты безмолвного свидетеля использовали более ранние версии сканера, но эта новая модель, как говорят, во много раз сложнее.